Глава шестая. Бури и конфликты. Чанг ходил туда-сюда по кухне, время от времени перехватывая что-нибудь из стоящих на столе коробочек с готовой едой. Уже второй раз за неделю Роуз задерживается допоздна на каком-то деловом мероприятии. Он в целом вполне понимает желание жены сменить работу и даже сферу деятельности, но его терпению, похоже, приходит конец. За полгода до этого Роуз позвонила мужу на работу и огорошила новостью. «Я уволилась», — сообщила она довольно будничным тоном. Поначалу тот даже обрадовался. Жена страшно уставала на работе, и ему приходилось изо всех сил поддерживать ее хотя бы морально. Он был уверен, что, отдохнув несколько недель, она легко найдет новую работу. Роуз — опытный финансист, У неё было немало клиентов, и кто-то из конкурентов прошлого работодателя наверняка предложит ей место. Но все пошло иначе. Женщина решила, что хочет не просто сменить работу, а вообще попробовать что-то новое. Перед увольнением она попала, как сама выразилась, в смертельную спираль. Работа не доставляла ей никакого удовольствия, а только раздражала, и она находилась в подавленном состоянии. «Все шло по накатанной, но требовало диких усилий», — рассказывала Роуз. «Я изменилась, и то, какой я становилась, мне совершенно не нравилось». Признаться себе в этом было неприятно, но именно это осознание оказалось волшебным пинком. Нужно было как можно быстрее понять, чем я хочу заниматься и, главное, какой хочу быть». Она намеревалась покончить с той жизнью, не в прямом, конечно, смысле, и начать ее заново. На протяжении 8 лет, предшествовавших смертельной спирали, жизнь Роуз и Чанга шла достаточно размеренно. Оба были довольны положением дел. Первый переходный этап они пережили, когда им было около 35. Поначалу сохранять и развивать отношения, продолжая много работать, было сложно но они научились подстраиваться под графики друг друга. Случались, конечно, мелкие семейные кризисы, но в целом оба были вполне довольны и личной жизнью, и карьерой. И вот внезапно женщина оказалась в тупике, и это стало полной неожиданностью для обоих и серьезно пошатнула жизнь их пары. Уволившись, Роуз смогла спокойно обдумать все вставшие перед ней сложные вопросы. За это время она изучила немало литературы по развитию карьеры, а потом, в соответствии с рекомендациями из книг, погрузилась в налаживание и развитие деловых связей. Дело оказалось увлекательным. Создавая и развивая контакты с разными профессиональными группами и исследуя новые карьерные возможности, женщина чувствовала себя на острие событий, чего не было уже много лет. Ей очень нравилось рассказывать мужу о своих открытиях и знакомствах с интересными людьми. Чанг был счастлив, что жена стала прежней открытой и активной женщиной, в которую он когда-то влюбился, и поначалу всячески поддерживал ее энтузиазм. Но шли недели, месяцы, и он начал ревновать и завидовать. «Теперь все вращается вокруг экзистенциального кризиса Роуз», — жаловался он. «А ведь раньше было неплохо. «Лучше бы нам просто перезагрузиться и вернуться к прежней жизни». Чувствуя, что мужу все это начало надоедать, женщина перестала с ним делиться. В конце концов, она теперь получала массу поддержки от новых приятелей и знакомых. Может, участие Чанга ей теперь не так уж и нужно? Роуз вернулась домой в 23.15. Вошла сияющая, повесила пальто, сняла сапоги на каблуках. «Привет, дорогой!» Стала рассказывать, что после мероприятия они пошли в бар с двумя женщинами, которые тоже ищут себя, и теперь в голове у нее бурлили мысли о том, как они похожи. И тут Чанг задал вопрос, от которого все прекрасное настроение улетучилось. «Кто он?» «Это ты о чем? спросила Роуз уже без улыбки. «Понятно же, что у тебя роман. Скажи мне, кто он. Давай перестанем притворяться». Второй раунд. Начав размышлять над сложными вопросами, почувствовав сомнение или даже оказавшись в тупике, пары вроде Роуз и Чанга вступают во второй переходный этап, полный неожиданных сложностей. После первой переходной стадии партнерам удается выстроить прочную траекторию развития для обоих, и вдруг вся эта стабильность начинает разрушаться. Супруги мучительно ищут ответы на сложные мировоззренческие вопросы, размышляют над своими действиями и прежними решениями, думают о том, какую роль играют в жизни друг друга, а также об отношении к переменам. Все это, конечно, пугает и сбивает с толку. Потеряв ориентиры, человек рискует загнать себя в ловушку, чем только усугубит сложности. Все это станет препятствием для обоих на пути к индивидуализации. Первый из таких ловушек — это недоверие и стремление занять оборонительную позицию. Если люди слишком привязаны к прежним решениям, они не находят в себе сил меняться и тяжело переживают то, что супруг начинает вести себя иначе и играть в паре новую роль. Вторая ловушка — неравноценная поддержка. У партнеров недостаточно сил, чтобы взаимно поддерживать друг друга в процессе перехода. В какую бы из двух ловушек пара ни попала, им становится намного сложнее понять, чего каждый теперь хочет. Продолжительность этого сложного периода, уровень напряженности, способность партнеров выйти на новый уровень, все это зависит от умения разглядеть ловушку и избежать ее. И ещё важно, чтобы оба были готовы искренне поддерживать друг друга в этих трансформациях. Ловушка первая. Недоверие и стремление занять оборонительную позицию. Когда ваш партнер мучительно пытается разобраться в себе и понять, куда теперь двигаться, он часто поступает примерно как Роуз, начинает общаться с новыми людьми и исследовать незнакомые возможности. Не исключено, что при этом он уделяет несколько меньше внимания отношениям с вами и всецело посвящает свое время новым знакомствам и увлечениям. Такие исследования и связанные с ними размышления необходимы для личностного развития и роста. Но если один из супругов уходит в них с головой, то это может угрожать отношениям. Актуальным становятся довольно болезненные вопросы. Почему и чем мой партнер недоволен? Карьерой или нашими отношениями? Не я ли виноват? Почему ему, ей понадобились знакомства, а меня уже недостаточно? Как и Чанг, мы перестаем доверять, подозреваем, занимаем оборонительную позицию. Такое поведение отталкивает супруга, а мы становимся еще более мнительными. В итоге семья оказывается препятствием, а не пространством для развития. Я замечаю, что в большинстве случаев подобные подозрения и страхи не имеют ничего общего с реальностью и связаны исключительно с тем, что мы рассматриваем поиск партнерам нового пути в контексте собственных интересов. При этом его реакция на необоснованные подозрения действительно может разрушить связь между вами. В 42 года Авни осознала, что зашла в тупик. В карьере, которая ее больше не увлекала, в браке, а главным образом в роли поддержки. 20 лет назад она вышла замуж за Сандипа. Тогда ее восхищали его амбиции и успехи. Он старше ее на 6 лет и быстро поднимался по карьерной лестнице в крупной международной компании, занимавшейся оборонными заказами. Тогда муж поддерживал жену в профессиональных устремлениях. Первые 4 года брака она училась, получила докторскую степень по химии, а потом еще 3 года занималась по дополнительной программе в Великобритании, куда семья переехала, когда Сандип получил очередное повышение. Потом она родила одного за другим двух сыновей, и они снова сменили место жительства. На сей раз перебрались в крупный индийский город Чинаи, поближе к родным. Переезд, новые обязанности в роли матери, потеря интереса к работе в научной сфере — все это подтолкнуло Авни к смене карьеры. По совету Сандипа она перешла в крупную технологическую компанию в подразделение по работе с персоналом. Офис находился недалеко от их дома, и это было очень удобно. Область новых технологий всегда казалась ей интересной, но ее должность ей не нравилась, поскольку казалась второстепенной. «Другие отделы не признают наших заслуг», — рассказала женщина. «На новой работе все было как дома, где Сандип — звезда, а я просто отвечаю за разные рутинные дела». Когда Авне исполнилось 40, Она поняла, что больше так жить не хочет. Хватит уже всех поддерживать, и мужа, и детей, и коллег. Ей надоели вечные второстепенные роли. Хотелось что-то изменить, чего-то достичь, реализовать собственные амбиции. Амни ушла в отпуск на три месяца, надеясь за это время разобраться в своих планах и найти новые возможности. Сандип поначалу ее поддерживал, но когда жена начала примиряться к разным новым областям деятельности, стал критиковать, запрещать и все меньше интересовался ее мнением. Муж убеждал ее вернуться на прежнюю работу, делая акцент на выгоде и преимуществах. И тут Авне познакомилась с Викашем. Тот тоже был в поиске своего пути, и эти искания их объединили, начался роман. Объясняя, чем привлёк ее этот мужчина, она говорила, «Он смотрел на меня совсем не так, как Сандип. Ему были по-настоящему интересны мои мысли, чувства, идеи о том, кем я хотела бы стать. Впервые за долгое время я почувствовала себя человеком. А мне хотелось, чтобы ее воспринимали как полноценную личность, что совсем не удивительно, большинство из нас жаждет того же самого». На переходном этапе мы иногда ощущаем, что превратились в кусочки пазла, который никак не собирается. А потому особенно важно, когда кто-то замечает нашу цельность. Это помогает пережить бурю изменений. Но вскоре женщина поняла, что для долгосрочных отношений этого недостаточно. Мимолетный роман исчерпал себя, и вместе с Сандипом она стала искать способ сохранить брак. Муж был, конечно, обескуражен, когда узнал, что Авни ему изменила, но сумел признать свою вину. Видимо, другой мужчина смог дать ей нечто важное, а я и не подозревал, чего ей не хватает. Я смотрел на жену привычным взглядом и не замечал ее новых потребностей. Мне очень жаль, что так вышло. Как мы мешаем партнеру выбраться из тупика? Возможно, мы этого даже не осознаем, но нередко ведем себя примерно как Сандип. Смотрим на партнера под привычным углом и удерживаем его для себя в привычной роли. Именно из-за этого можем со временем попасть в классическую ловушку второго переходного этапа. С сомнением наблюдаем за попытками супруга нащупать новый путь и измениться, не верим в искренность его намерений. Если мы не готовы к трансформации и поиску нового совместного пути, то перемены, которых жаждет наш близкий человек, начинают казаться угрозой и не а вполне реальной. А ведь это замкнутый круг. Каждый всплеск подозрительности с нашей стороны только обостряет отношения и делает индивидуализацию и обновление сложной или почти невозможной задачей. Давно доказано, что человеку необходимо исследовать возможности и анализировать происходящее, чтобы выбраться из тупика и осознать собственную индивидуальность. Возьмите любую книжку о смене карьеры и увидите пошаговую инструкцию на этот счет. Остается загадкой, почему при наличии всех этих рекомендаций и схем многие все же не действуют оптимальным образом. Почему ближе к 50 некоторые вдруг осознают, что давно зашли в тупик и ведут чужую жизнь? Почему так и не встают на собственный путь? Не связано ли это с природой любовных отношений? На эти вопросы я искала ответы в первом исследовательском проекте с участием пар, в которых партнеры делают карьеру. Я работала тогда с Атилией Убадару из университета города Бат. Мы хотели понять, что отличает пары, где партнерам удалось понять, чего они хотят и начать двигаться по выбранному пути, от тех, в которых один или оба супруга оказываются в тупике. Мы пришли к выводу, что умение избежать первой ловушки и осознать, что каждому из них крайне необходимо понять себя и исследовать новые возможности, критически важно, но недостаточно для успешного преодоления этого этапа. Не менее значимым, как мы поняли, становится умение партнеров оставаться друг для друга надежной опорой. Надежная опора в отношениях. Психолог Джон Боулби, пионер в области детского развития, писал, что «все мы, сколыбели до могилы, чувствуем себя особенно счастливыми, когда жизнь складывается как череда путешествий, коротких или длинных, в ходе которых мы отдаляемся от тех, с кем нас связывает крепкая привязанность и кто обеспечивает нам надежную опору». Боулби один из создателей теории привязанности, описывающий влияние тесных межличностных отношений на то, как складываются жизненный путь и взаимоотношения. Он доказал, что любому для развития индивидуальности необходима надежная база. Тот, кто поддерживает нас в стремлении экспериментировать и рисковать, и при этом олицетворяет безопасное пространство, куда мы можем вернуться после очередного путешествия независимо от возраста, человек продолжает развиваться за счет исследования возможностей, то есть выхода за пределы знакомой зоны комфорта, который неизбежно вызывает тревогу и опасения. Наличие надежной базы позволяет нам управлять негативными эмоциями и продолжать исследование, то есть не останавливаться в развитии. Для большинства детей такая надежная база — это родители. Во взрослом возрасте мы часто рассчитываем, что подобную роль будут играть наши партнеры. Чтобы оставаться для своего спутника такой надежной базой, вы должны оказывать поддержку и поощрять стремление к исследованию возможностей. В реальности это означает, что, во-первых, вы помогаете партнеру преодолеть тревожности и страхи, связанные с экспериментами и анализом результатов. Для этого вы должны признать сам факт этой тревожности, не преувеличивая и не преуменьшая ее масштабов, и позволять супругу выплеснуть эмоции, как позитивные, так и негативные, поделиться страхами и сомнениями. Во-вторых, разрешить ему уходить все дальше от комфортных и привычных отношений, пробовать новое и знакомиться с людьми, как будто слегка подталкивая его навстречу возможностям. При таком подходе ваш близкий не погрязнет в апатии или сожалениях, а получит шанс разобраться в собственных желаниях и наметить путь к новым целям. Может показаться, что эти два элемента противоречат друг другу. Разве можно и обеспечивать комфортную среду, и подталкивать в зону неизведанного, то есть одновременно и сохранять близость, и давать свободу? Да. Это, по сути, две стороны одной медали. Если партнер рассчитывает, что вы его поддержите, он гораздо охотнее будет откликаться на ваши призывы пробовать новое и выходить из зоны комфорта. Иначе говоря, чем в большей безопасности ваша половинка чувствует себя рядом с вами, тем легче начать новый путь. Надежная база для обоих партнеров Я прихожу к выводу, что партнеры, которым удается завершить второй переход и заново выстроить индивидуализированный путь, как правило, служат друг для друга надежной базой. Расскажу вам о такой паре. Индира и Ник прожили вместе 17 лет и родили троих детей, оставаясь при этом вполне успешными профессионалами. Обоим казалось, что они нашли рецепт счастливой и гармоничной жизни но ближе к 40 годам женщина стала скучать на корпоративной работе. Поначалу просто время от времени появлялась мысль, что пора сменить деятельность, а потом Индира задумалась о том, что она вообще представляет собой как личность и какие решения принимала до этого момента. Эти сомнения и размышления повлияли и на отношения с Ником. Мне исполнилось 40, и я осознала абсолютное несовпадение мыслей и чувств. На первый взгляд с работой все было в порядке. Я руководила небольшой командой, компания имела неплохой бюджет, но меня стало беспокоить нечто более серьезное и глубокое. Два месяца я принимала антидепрессанты, чтобы хоть как-то функционировать. В итоге врач выписал мне больничный на 6 недель. Я просто не могла заставить себя ходить на работу. И вот тогда я окончательно поняла, что давно уже действовала на автопилоте, двигалась по карьерной лестнице, хотя, кажется, и не выбирала этот путь. Мне больше не нравилась наша компания, но я не понимала, почему. Одним словом, настоящий кризис идентичности. Из-за кризиса, в котором оказалась Индира, покачнулись основы выстроенного ею и ником мира. Она не хотела видеться с друзьями, хотя раньше очень любила такие встречи, и с трудом могла объяснить детям, почему перестала ходить на работу. Ей было жутко стыдно за то, что она так подводит мужа. Женщина привыкла гордиться своей выносливостью и силой воли. Для семьи она всегда была надежной, как скала, и теперь эта скала вот-вот готова была обрушиться. Супруг искренне поддерживал ее и помог преодолеть самый сложный период. Ник испугался, потому что увидел, что я действительно не могла так больше, просто физически не могла. Он забеспокоился о моем здоровье и душевном состоянии. Какое-то время я вообще не выходила из дома, но муж ни разу не упрекнул меня. Я до конца своих дней буду ему благодарна за поддержку. Он мне так и сказал «не спеши». Все обдумай и реши». Но он не готов был позволить мне просто сидеть и жалеть себя, подсказывал разные варианты и просил их взвесить. Это была настоящая инвестиция сил и времени в личное развитие. Я исследовала кучу разных возможностей, и все это время Ник был готов слушать и обсуждать. Муж сделал для Индиры именно то, что ей было нужно в сложный момент. Она была в тупике, и он безоговорочно принял этот факт, убеждал ее исследовать и сравнивать варианты, не торопил с решением. Ник стал для женщины той самой надежной базой. Наблюдая за ее поисками, сам задумался о будущем. Вот как он описывал тот период. «Вначале мне было страшно видеть Индиру в такой растерянности и отчаянии. И я постарался снять с нее всю нагрузку и дать возможность прийти в себя. Я понимал, что ей точно надо менять работу и многое другое, возможно, всю жизненную философию или что-то в этом духе. Так что я изо всех сил призывал ее искать варианты и решать, чего же она хочет от жизни». Даже когда больничный закончился, и она вышла на работу, я не отставал, потому что боялся, что она снова сорвется, если не примет нужного решения и не начнет трансформировать свою жизнь. Постепенно, глядя на то, как Индира мучительно пытается понять, куда двигаться дальше, я увидел в этом интересный пример для подражания. Мне стало ясно, что вся эта внутренняя борьба ведет к чему-то новому. Я не знал, к чему именно, но видел, как она меняется прямо на моих глазах. И подумал, что и сам хотел бы через это пройти. Наблюдая за поисками и экспериментами Индиры, Ник понял, что и его жизнь не должна быть ограничена поставленной некогда целью. И он довольно быстро начал размышлять все над теми же традиционными для второго переходного периода вопросами. «Стал ли я тем, кем хотел?» «Чего я хочу от жизни?» Мужчина тоже начал переживать, и тут уже Индира заметила это и поддержала. Ник так мне помог, когда я вдруг стала все вокруг подвергать сомнению. А теперь я хотела быть полезной ему, ведь муж приближался к подобному экзистенциальному кризису. Хорошо, что я уже пережила нечто подобное, причем пока не достигла цели и все еще решала, куда же двигаться. Было довольно весело обсуждать возможности вместе. Замечу, кстати, что впереди по-прежнему ждала полная неопределенность, и в целом это был сложный момент. Но теперь мы искали выход вдвоем, и казалось, что оба от этого выиграем. Индира и Ник почти два года пребывали в фазе лиминальности, решая, чего же они хотят от жизни. Было много взлетов и падений, фальстартов и тупиков, но, как мы увидим в седьмой главе, именно благодаря обоюдной поддержке оба смогли успешно пройти этот сложный этап. Партнеры вместе исследовали и обдумывали варианты, и обоим это пошло на пользу. Не все пары из тех, с кем мне удалось поговорить, прошли подобный путь так, как это удалось Индире и Нику. На рубеже второго переходного этапа у пар нередко складываются неравноценные отношения, в которых роль надежной базы играет один партнер, а другой позволяет себе принимать поддержку. Вот такой дисбаланс в отношениях — это ловушка номер два, в которую супруги попадают накануне второго переходного этапа. Ловушка вторая асимметричная поддержка. Пьер и Камила познакомились, когда обоим было чуть за 40. Оба до этого состояли в браке и теперь переживали последствия развода. У Пьера, менеджера по производству, одного из крупных автопроизводителей, было трое детей. Развод с женой, когда-то бросившей работу ради того, чтобы он мог посвятить себя карьере, проходил тяжело. Камила, бухгалтер, недавно рассталась с мужем, который пытался заставить ее отказаться от профессионального роста. У нее была маленькая дочка. Как объяснял мне Пьер, оба в силу опыта понимали, что важно четко договориться о том, как они хотели бы устроить совместную жизнь, чтобы сохранять ощущение комфорта и успешности. «В первом браке я оказался довольно никчемным мужем и теперь был твердо настроен исправить ошибки. С самого начала говорил Камиле, что ее карьера — один из основных приоритетов в нашей будущей жизни. Мне было ясно, что других вариантов нет. Если я хочу быть с ней рядом, должен уважать ее желания, в том числе и в отношении карьеры». В процессе первого перехода они решили, что будут действовать в рамках модели «оба одинаково важны». Каждый продолжает строить карьеру, профессиональный рост обоих одинаково значим, и совместная жизнь базируется на этой парадигме. Поначалу все было просто. Оба наслаждались свободой, полученной после развода, им нравилось налаживать новые отношения на принципах полного равенства. Прошло два года, и Камила почувствовала, что ее развитие как специалиста зашло в тупик. По ее словам, до развода она толком не задумывалась о своей жизни. Окончив колледж, устроилась в крупную компанию на должность бухгалтера стажера потому что все правильные дети так делают, и вышла замуж за одноклассника, поскольку все именно этого и ожидали. Развод помог, в некоторой степени, вырваться из рамок традиционного и во многом навязанного ей сценария. Но теперь она перестала понимать, куда двигаться дальше в плане профессии. Работа в бухгалтерской компании перестала казаться интересной. Она чувствовала себя винтиком, выполняющим свою функцию, и эта мысль ей не нравилась. Помня об ошибках, допущенных в первом браке, Пьер немедленно бросился на помощь Камиле. Терпеливо выслушивал ее рассказы о том, что ее волнует, советовал не спешить и обдумать варианты и искренне поддерживал движение к новой мечте. Муж стал для Камилы надежной базой, и та решила перейти на должность бухгалтера-менеджера в организацию одного из прежних клиентов. Это был серьезный шаг к независимости, обретению уверенности в себе и пониманию бизнеса. Смена работы представлялась женщине шансом приобрести профессиональный опыт. Но все оказалось совсем непросто. Она попала в преимущественно мужской коллектив инженерной компании. Все было в новинку, и мне было очень трудно. Переход оказался слишком резким, и очень требовалась поддержка супруга. Прошло несколько месяцев, и Пьер стал осознавать, что ему сложно справляться с ролью надежной базы. Они ведь договаривались, что карьерное развитие обоих будет одинаково приоритетным. А теперь получалось, что ему нужно по-прежнему полностью вкладываться на собственной работе, да еще и брать на себя разные домашние дела. В такой обстановке мужчине стало трудно поддерживать жену в полной мере, тем более что он начал задумываться о собственном будущем. Как и Камила, Пьер, по его собственному выражению, катился на волне чужих ожиданий, начиная с колледжа. Он стал инженером, поскольку отлично учился, устроился в компанию, которая считалась престижной. Ему хотелось свободы, но он не представлял, в каком направлении двигаться. Пьеру пора было остановиться и обдумать собственные мысли и чувства, а для этого супруга должна была стать его надежной базой но она с таким трудом преодолевала собственный переходный период и поддерживать мужа не могла. «Это был настоящий серьезный кризис», — вспоминает Пьер. «Камила решилась на радикальные перемены, но с трудом с ними справлялась. И не потому, что ей не хватало знаний, а из-за того, что новая должность отнимала слишком много сил. Мы страшно злились друг на друга. Я старался поддерживать ее, но этого было мало» и она всегда оставалась недовольной. Да и я сердился, поскольку старался ей помочь, но ничего не получал взамен. Я очень хотел изменить собственную жизнь, но этого мы бы не выдержали. Камила понимала, конечно, что почти не оказывает Пьеру поддержки, но убеждала себя, что пока ничего сделать не может. Мы думали, что очень подробно обсудили все, что связано с профессиональной деятельностью каждого, и обо всем договорились. Но по ходу дела стало ясно, это совсем не так. Пьер очень мне помогает, а я не могу ответить ему тем же, просто не в состоянии. И поняла я это совсем недавно. Все силы я сосредоточила на собственных проблемах и поисках, а были ведь и разные семейные и бытовые дела. Но ни на что другое энергии уже не оставалось. Обязан ли партнер оставаться для нас надежной базой? Жизнь этой пары оказалась настолько насыщенной разнообразными сложностями и задачами, что сил поддерживать друг друга у них почти не оставалось. Хотя каждый искренне хотел помочь супругу в профессиональном и личностном развитии. Эксперименты Камилы отнимали столько сил, что Пьер уже не мог позволить себе никаких перемен, в отличие от Индиры и Ника, которым удалось пройти этап переосмысления и изменений, помогая друг другу и подталкивая вперед. И Пьер, и Камила снова зашли в тупик, а их отношения оказались под угрозой. Как мы увидим в седьмой главе, выбраться из такой ситуации очень непросто. Как и у многих, у Пьера были друзья, знакомые, коллеги, готовые его поддержать. Почему же тогда он ждал одобрения именно от Камилы? Пожалуй, для большинства из нас отношения с супругом оказываются настолько важными, что если партнер не способен подставить плечо, компенсировать это бывает очень сложно. Это не значит, что близкие обязаны полностью удовлетворять наши потребности, делая бессмысленным общение с другими, но многие считают семейные связи самыми ценными. Все пары, которые я интервьюировала, испытывали те или иные сложности на втором переходном этапе. Случается, партнеры не в состоянии оказывать друг другу равноценную поддержку, а отсутствие взаимности порождает конфликты, что мы и видим на примере, Камилы и Пьера. При такой асимметрии в отношениях сложнее совершить переход к индивидуализированному пути развития и по-новому сбалансировать роли в семье. Пара продолжает идти по пути, найденному еще в конце первого переходного этапа, и оказывается в тупике. Бывает также, что именно в этот момент дороги расходятся. Кто-то, занимаясь личностным ростом, направляется по новой траектории, а кто-то застревает в старой колее. Последствия этого мы обсудим в седьмой главе. Возникает вопрос, существуют ли пары, в которых ни один из партнеров не служит для другого надежной базой. Возможно, они есть, но я таких не встречала. Всем нужна поддержка, мы стремимся быть опорой близким, и это суть партнерских отношений. В парах с асимметричной расстановкой сил это желание реализуется только одним из партнеров. В более гармоничных парах оба находят способ помогать друг другу. Мне кажется, что умение оказывать поддержку — это секретный ингредиент, необходимый для успешного преодоления второго переходного этапа. Он позволяет вкладывать друг в друга силы, при этом мотивируя себя на развитие и движение вперед помогает еще больше сблизиться и найти новый индивидуализированный путь. Важно ли умение содействовать партнеру на других этапах жизни, не связанных с серьезными переменами? Если вы слушаете эту аудиокнигу, не переживая стадию очередного перехода, наверняка задаетесь вопросом, а стоит ли тратить силы и эмоции, чтобы учиться быть друг для друга такой надежной базой? Короткий ответ — да стоит. Почему? Потому что умение становиться опорой для близкого человека важно не только на поворотных этапах, но и на всем протяжении отношений. Конкуренция или взаимная выгода? Все пары, в принципе, можно разделить на два типа. Партнеры либо конкурируют и стремятся выиграть, либо действуют так, чтобы выигрыши остались оба. Нередко случается, что супруги считают друг друга соперниками и подходят к развитию карьеры и личной жизни в соответствии с этой установкой, стремясь отхватить кусок пирога побольше. Но ведь при таком подходе вашему спутнику достается меньше. По обоим наблюдениям, в подобных условиях партнеры, если и оказывают друг другу поддержку, то не в равной степени. К примеру, Пьер и Камилла действовали так, будто их объем сил ограничен. Энергия уходила на поддержку одного из партнеров, другому же ничего не доставалось. При конкурентном отношении один выигрывает, а другой в проигрыше. И рано или поздно обязательно начинаются конфликты. Определить пару, в которой партнеры воспринимают друг друга как конкурентов, легко. Обсуждая собственные отношения, они все время говорят о соглашениях и сделках. Я спросила одной из своих собеседниц, почему она поддерживала карьерное развитие мужа в ущерб собственным целям. И та ответила, ну а как? Нужно же идти на уступки, правда? Иначе как вообще жить вместе? Да, уступки требуются в любых отношениях. Если партнеры видят друг в друге соперников, они просто не понимают, что есть альтернативный вариант. В рассуждениях о парах, в которых оба партнера работают, конкурентный подход часто считается разумным и правильным. И в научных работах, и в публикациях для массового читателя отмечается, что оба партнера, делающие карьеру, несомненно берутся за решение очень сложной задачи, требующей серьезных компромиссов. Я же встречала супругов, которые нашли другой путь, при котором выиграли двое. Если пара строит отношения так, чтобы оба партнера были в выигрыше, они оценивают решения, связанные с профессиональным развитием и личной жизнью, как возможности увеличить общий пирог. Оба уверены, что их отношения достаточно прочны, чтобы выдержать сложности, обусловленные карьерными устремлениями и разнообразными семейными задачами. По моим наблюдениям, отношения пар, в которых нет проигравших, строятся на готовности партнеров быть друг для друга надежной базой. Как в истории Индира и Ника, стремление одного к развитию становится импульсом к эволюции другого, и из достижений каждого рождается успех обоих. А раз так, поводов для конфликтов и трений в отношениях становится существенно меньше. Рассказывая о связях в семье, Партнеры, умеющие избегать конкуренции, все время говорят о взаимной выгоде. Конечно, и им приходится идти на компромиссы, но сделка не ложится в основу их отношений. Они стремятся непременно найти решение, которое удовлетворит обоих. А если приходится уступать, это становится подтверждением ценности этих отношений для каждого. К тому же у таких пар Траектории профессионального развития часто пересекаются, причем тоже к взаимной пользе. Больше всего мне нравится, что эти два подхода практически не связаны с обстоятельствами жизни. Представим себе две пары, в каждой из которых оба одновременно получают повышение в должности. Первый считает, что отношения должны основываться на конкуренции и компромиссах. Вторая всегда принимает решение в соответствии с соображениями выгоды для обоих. Партнеры в первой паре объясняют свой успех личными усилиями и переживают, что не смогут в полной мере воспользоваться открывающимися возможностями из-за одновременных перемен в жизни супруга. А потому начинаются сложные переговоры. Каждый стремится выторговать для себя необходимые условия дальнейшего роста, а с семейными делами пусть справляется другой. Вполне возможно, что им удается прийти к общему знаменателю, но подобные переговоры негативно сказываются на уровне доверия. Партнеры во второй паре связывают свои успехи со взаимной поддержкой и рассматривают их как общее достижение. Они понимают, что придется заново условливаться о распределении семейных обязанностей и идти на уступки. Но главной целью этих переговоров оба считают поиск удовлетворяющего всех решения. При таком подходе взаимное доверие укрепляется. Если партнеры готовы играть друг для друга роль надежной базы, им легче пройти через второй переходный этап, и взаимосвязи долгое время остаются прочными. Старайтесь формировать отношения со своим партнером именно в таком ключе, на каком бы жизненном этапе вы ни находились как выстроить отношения, в которых оба готовы играть роль надежной базы. Я не раз сталкивалась с парами, в которых партнеры поначалу во всем поддерживают друг друга, договариваются о карьерных приоритетах, делят бытовые обязанности и дела, связанные с детьми, так, чтобы всем было комфортно но наступает средний возраст, и супруги оказываются не готовы стать опорой друг для друга на этапе очередных поисков смысла. Индира и Ник пришли к выводу, что оставаться надежной базой во времена перемен совсем непросто. Но я снова и снова замечаю пары, которым удалось пережить второй переходный этап и перейти на новые рельсы, именно потому что спутники продолжали поддерживать друг друга. Есть три аспекта, на которые важно обратить внимание, чтобы ваши отношения развивались в этом ключе. Поощряйте творческий поиск. Искренне поддерживайте партнера, когда тот задумывается о новых возможностях карьерного развития. Это крайне важно, хотя временами может пугать в силу высокой неопределенности. Чтобы не было страшно, не прекращайте диалога. Проявляйте искренний интерес к тому, что происходит в жизни спутника, особенно когда он заходит в тупик. Слушайте его и активно участвуйте в обсуждении альтернатив и поисках решения. Большинство из нас приходится переживать периоды неудач, и именно в этот момент важно, чтобы супруг не просто пожалел, а подставил плечо и даже слегка подтолкнул к дальнейшему движению вперед. Такое поведение может показаться недостаточно деликатным, но это точно лучше, чем просто позволить близкому человеку сидеть в углу и грустить. Не вмешивайтесь. Есть тонкая грань между искренним проявлением активного интереса к тому, что переживает партнер, и прямым вмешательством в происходящее. Лучшая форма поддержки — помочь ему выйти из зоны комфорта и найти свой путь с помощью проб и неизбежных ошибок. Можно, конечно, интересоваться, не забыл ли ваш спутник о важном мероприятии, где есть шанс познакомиться с нужными людьми. Поговорил ли с кем-то, кто может быть полезным? Прочёл ли очередную отличную книжку? Но это все вряд ли сильно поможет. Старайтесь не переключаться из режима активного слушания и не лезьте с советами. На этапе перехода большинству из нас нужно на ком-то опробовать свои гипотезы, не боясь критики или непрошенных рекомендаций. Наверняка, глядя на то, как любимый человек мучительно ищет свежий смысл, вы забеспокоитесь и можете начать давить на него, требуя побыстрее принять решение. Но это тоже не пойдет на пользу. Переход ⁇ дело не быстрое. Обеспечивайте эмоциональную поддержку. Выход из тупика на новый путь ⁇ это всегда стресс. Бывает, что новые возможности окрыляют. Порой мы мучаемся из-за того, что все опять так туманно, расстраиваемся, если эксперимент не удался, боимся, что так и не найдем свою траекторию. Чтобы помочь партнеру пережить этот этап, лучше всего просто дать ему выговориться. Выслушать, но не пытаться его изменить. Как мы видели во второй главе, важно хотя бы ненадолго уделять спутнику полное и безраздельное внимание. Так и строятся отношения, в которых оба эмоционально поддерживают друг друга. Даже тем, кто научился поддерживать друг друга, второй переходный этап не дается легко. Но партнеры получают возможность пройти этот путь — Исследовать перспективы, анализировать гипотезы и понемногу строить будущее. Супруги, умеющие поддерживать время от времени, меняются ролями. Один становится надежной базой, другой может на него опереться, а потом наоборот. Отношения укрепляются, партнеры учатся лучше понимать, чего ищет каждый и как помочь в этом процессе. Я неплохо представляю, что это такое меняться ролями и по очереди становиться опорой друг для друга. Мы с жан Пьеро не позволяем себе останавливаться на достигнутом. Каждый из нас регулярно выходит из зоны комфорта, и не всегда эти эксперименты заканчиваются благополучно. К тому же мы самокритичны и ставим перед собой сложные задачи. У нас есть выражения, которые мы используем, когда хотим, чтобы другой подставил плечо. Я сейчас как блан-манже. Блан-манже — холодный десерт, желе из миндального или коровьего молока, сахара и желатина. Когда мне трудно, я ощущаю себя похожей на этот десерт, довольно мягкий и плохо держащий форму. Мама часто делала его в далеких 1970-х. Мне кажется, что я такая же слабая и скоро развалюсь. В этот момент мне очень нужно, чтобы Джан-Пьеро поддержал меня и подтолкнул вперед. Иногда нам кажется, что мы без конца то превращаемся в Бланманже, то поддерживаем партнера, который и сам вот-вот развалится. Переключаться бывает сложно, особенно если ты только что наслаждался поддержкой супруга, а теперь сам должен быстро стать для него опорой. Благодаря собственному опыту, а также историям многих пар, я начинаю понимать, даже если близкие люди умеют быть друг для друга опорой, их путь не становится легким и беззаботным. Парадоксально, но все как раз усложняется. Если есть на кого опереться, мы с большей вероятностью идем на риск и пробуем новое наша жизнь точно не становится тихой и спокойной, но определенно оказывается более интересной и насыщенной. Как понять, чего мы на самом деле хотим? Многие пары из участвовавших в моем исследовании рассказывают, что второй переходный этап показался им самым сложным периодом в совместной жизни. Попав в ловушку, а то и в обе, партнеры заходят в тупик и не понимают, как из него выбраться. Каждый мучительно пытается разобраться, чего хочет от жизни. Чтобы преодолеть второй переход вместе, придется выяснить, чего супруги хотят как пара. Ответить на этот вопрос удается тем, кто начинает думать не только о карьере и семейных делах, но и о психологических потребностях каждого. Учась оказывать моральную поддержку, партнеры находят новый совместный путь.